Журналы Ивана Андреевича Крылова и его сотрудников. В истории русской периодической печати конца XVIII века журнал «Крылова. Почта духов» 1789-го и журналы «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий», издававшиеся при ближайшем участии Крылова, первый «Плавильщиковым» и «Клушиным», второй одним только «Клушиным», занимают важное и в известной мере определяющее место – В общих обзорах литературной деятельности Крылова либо журнальным предприятиям хотя и уделяется внимание, но не соответствующее их историческому значению. Крылов был знаписец, заслонил Крылова журналиста. И если всё же заходит речь о журналах Крылова, то они рассматриваются лишь в качестве лаборатории, в которой подготавливался э, будущий гениальный баснописец. Сами по себе, как особое явление русской общественной жизни, журналы эти не изучаются, делая беглые замечания о крыловских изданиях, исследователи не учитывают их положение в тогдашней русской журналистике, и поэтому и сами эти журналы не получают должной оценки и русская журнальная оценка. Журналистика конца царствования Екатерины лишается одной из самых интересных страниц. Крылов не только продолжал традиции сатирической литературы XVIII века, в частности журналистики, но и поднял новые важные вопросы, дав свежие оригинальные решения некоторых из них. Значение журнальной деятельности Крылова было понятно отдельным его младшим современникам кои кто из них был склонен даже ставить Крылова журналиста выше Крылова баснописца. Так, например, П. А. Плетнёв, первый биограф э великого писателя в жизни и сочинения Крылова писал, что э, по поводу Почты духов, разнообразие предметов, до которых он касается, выбор точек зрения, где становится как живописец, изумительная смелость, с какой он преследует бичом своим самые раздражительные сословие. А и в то же время характертическая, э, никогда не покидавшая его ирония, резкая, глубокая, умная и верная. Всё и теперь ещё по истечении слишком э полустолетия несомненно свидетельствует, что перед нами группы постановка краски и выразительность гениального сатирика. Крылов этим одним опытом юмористической прозы своей доказал, что навсегда ограничившись последствиями басни, он опрометчиво сошёл с попечища счастливейшей нарав описателей. Э мнение Плетнёва не осталось одиноким в истории русской литературы, и в начале 20 века было поддержано видным специалистом по изучению Крылова В.В. Колошом. А в, в. свою статью, журнальная деятельность и сатирические статьи Крылова, исследователь заключает следующее: а несколько бьющий на эффект нов известным в смысле обоснованной фразы русская жизнь загубила в крылови одного из величайших наших сатириков, направив его сатирическое дарование по узкому и тесному руслу, не дав ему правильного развития, даже во многих отношениях э исказив его настоящие крылов, каким бы он мог вырваться для нашей литературы, проглядывает больше всего, хотя и не вполне в его сатирических статьях В этом заключается его громадное историко-литературное значение. Таковы восторженные отзывы двух буржуазных историков литературы, принадлежащих к разным эпохам и разным научным направлениям. Если откинуть некоторый элемент преувеличения понятного у авторов философии, первые ощутивших большое художественное и политическое значение забытого материала всё же остаётся бесспорной заслугой их то, что они оценили важный журнальный сатирический наследие великого баснописца. Обращает на себя внимание то, что последователи обходят молчанием третий журнал, в котором Крылов принимал ближайшее участие Санкт-Петербургский Меркурий писавший о журнальной деятельности Крылов, авторы излагают дело так, будто он в журнале-журналу его эстетическое мироонение тускнеет, и будто в последнем журнале Санкт-Петербургский Меркурий Крылов внешне смирился и в связи с этим стал здесь печатать преимущественно стихи. э о его сатирических э, произведениях этого периода почти или вовсе не упоминают. Между тем, сатира Крылова в Меркурии нисколько не уступает почте духа в и зрителю, и в известной мере ещё радикальнее.